Прасковья Юрьевна Калагривова, урожденная княжна Трубецкая, затем княгиня Гагарина, 1762-1848 годы. Разве можно о ней говорить кратко? Эта фантастическая и красивейшая женщина своего времени дала пощечину самому влиятельному российскому политику. Григорию Александровичу Потемкину, стала первой русской воздухоплавательницей, воспитала шестерых детей. Когда Прасковья Юрьевна выходила замуж вторично, она отказала в женитьбе самому сентиментальному и популярному российскому гражданину своего времени, Николаю Михайловичу Карамзину. А другой поклонник, просивший ее руки, совсем еще молодой офицер, После отказа покончил жизнь самоубийством. В это время у 43-летней Прасковьи Гагариной было шестеро детей. Возможно, это женщина самой неувидающей красоты в русской истории.